Глава 14. Утро в родовом гнезде. Ночью я так и не смогла сомкнуть глаз, а потому и к дому любимой Ба пришла еще затемно. Если честно, даже не знаю зачем. С тех пор, как я разругалась с ней перед открытием сезона, мы не встречались. Сначала я была слишком зла, потом зла была моя Ба. По крайней мере, я бы не сильно удивилась, если бы она при встрече от души прокляла меня. Все-таки репутацию, как свою, так и семьи, я подпортила знатно. Кутаясь в соболенный мех и невольно ежесь от пронизывающего ветра, я нерешительно мялась у порога. Конечно, вряд ли меня сразу убьют, но вот попытаться могут. А я хоть и маг, окончивший стандартную четырехлетку, в первом дипломе гордо значится ведьма боевая, но далеко не магистр. Тем более Марья Салершей давно вышла за рамки этого титула. И только защита отделяет ее от звания Архимагини. В общем, мы в разных весовых категориях, а потому мои опасения имеют под собой кое-какие основания. В этот момент я как никогда понимала отца, который предпочитал месяцами пропадать на границе, чем каждый раз до хрипоты спорить с собственной матерью. Марья Солершей не приемлет чужих мнений. В ее понимании существует только одна правда – ее собственная. Все остальное – заблуждение людей ее окружающих. Так что иногда с ней бывает крайне сложно разговаривать. Особенно, когда желаешь добиться чего-то из того, в чем она не собирается уступать. Но и замерзать на улице не дело. До смерти ведь не убьет. И ладно. Остальное как-нибудь переживем. Решив так, я уверенно направилась к дверям и дернула за шнур магического звонка. Дверь открылась практически мгновенно. Иногда мне казалось, что Персиль, наш бессменный дворецкий, ночует прямо тут, в прихожей, и только поэтому встречает гостей так быстро. «Юная госпожа! Проходите, проходите! Ваша бабушка изволит почивать, но горячий чай в хорошо протопленной гостиной я вам обещаю!» «Спасибо, Перси!» – механически ответила я. Пожилой дворецкий недовольно поджал губы, но промолчал. «Наверное, уже привык». Я с детства его так называю. Сначала просто не могла выговорить сложное имя. А потом изменять своим привычкам было поздно. В котором часу моя баба просила ее разбудить? Дворецкий впервые на моей памяти густо покраснел и, уткнув взгляд в пол, пробормотал. А она не просила, и я думаю, лучше ее не будить. Я лишь удивленно вскинула брови. Это что же должно было случиться, чтобы Марья Солершей? Так решительно задвинула в дальний угол план встреч на сегодня. Зная занятость моей Ба, записываются к ней навстречу за пару месяцев, а потому и дни не у нее обычно расписаны по минутам. Что-то не так, прямо спросила я, ибо иначе разговаривать в Персиле невозможно. Хотя и на прямые вопросы он отвечает нечасто. Ничего существенного, юная госпожа, просто леди Марьяса велела ее не беспокоить. Я невольно хмыкнула. В каком тоне и в каких выражениях моя ба обычно просит не беспокоить ее, я примерно представляю. В любом случае, когда Марьяса Огненная не желает лицезреть этот мир, то мир на время перестает существовать. А значит и беспокоить ее раньше, чем она сама выберется из своей берлоги чревато неприятностями. Я как раз допивала ароматный цветочный чай, когда наверху хлопнула дверь. Этот звук я узнаю из тысячи. Итак, Ба покинул свои покои. Я чуть повернула стул, чтобы не пропустить тот момент, когда несравненная Марья Солершей войдет в кухню. В неофициальной обстановке обедали и завтракали мы всегда именно здесь. «Перси, собери мне что-нибудь, пока эта Мегера не пришла в себя и не выкинула меня вон!» На позитивной ноте начал было внезапно воровавшийся в кухню демон но наткнувшись взглядом на меня споткнулся о небольшой порожок дворецкий как то слишком уж своевременно закашлял я же хм у меня мыслей не было совсем между ушами гулял ветер и только глаза продолжали хлопать помимо моей воли занят на пороге взлохмаченный и весьма помятый стоял небезызвестный мне демон. Тот самый, что одно время уделял мне весьма много времени. Интересно, что же это Рельм альсер забыл столь ранний час в доме моей ба? Или тут нужно спрашивать в ее покоях? Мариш, сконфуженно произнес мой старый знакомый, явно не знаю, куда себя деть. Миленько, нет, я ни в коем случае не ханжа хотя порой и кажусь слишком уж консервативной. Но моя Ба, да она же мне вздохнуть свободно не дает, загружая всевозможными правилами приличий и законами светского общества. Как-то слишком уж лицемерно даже для Марья Солершей. Угу, это я. И знаешь, так как я не хочу получать ответы на вопрос «Что ты тут забыл?», то я его и задавать не буду. Тем более, я достаточно умна и испорчена, чтобы домыслить все самостоятельно. В общем, давай сразу перейдем к той части, когда ты уже расслабишься в моей компании, а я вроде как забуду об этом происшествии. Рельм пораженно кивнул. Вот на этом и порешим. Особенно если учесть тот факт, что теперь у меня появился шанс привлечь на свою сторону одно из немногих существ, к чему мнению моя баба прислушивается. Да-да, я расчетливая, и весьма эгоистичная особа. Но я же демон, а не наивное эльфийское дитя. Рельм, два вопроса. Ты знаешь, что Марья Солершей собирается наведаться в Демианию? И если да, то как мне к этому действу присоединиться, не вызывая при этом слишком уж много внимания со стороны своей дрожайшей старшей родственницы? — А оно тебе надо? — спросил демон, явно сбитый с толку подобными вопросами. Действительно, не каждый же день внучки обнаруживают у своих любимых бабуль неучтенных любовников. И уж точно эти самые внучки не должны интересоваться левыми проблемами, когда есть куда как более м -м, весомое. «Оно мне надо», подтвердила я, «только не спрашивай для чего, потому что единственный ответ, который ты получишь, из любопытства. Я не скажу, что он будет так уж и лжив, но и до истины в последней инстанции явно не дотянет. Ясно. Юная леди Лершей решила вести свою игру. Не могу сказать, что это меня удивляет. Удивляет немного другое. Почему ты не сделала этого раньше? Я неопределенно дернула плечом. Конечно, я несколько поздновато взялась за ум, но раньше у меня и стимула не было. События последнего года намного многое заставили меня взглянуть иначе. Раньше я все происходящее считала неинтересным и маловолнующим. Это потом на смену безразличию пришел интерес. А теперь уже и потребность всегда и везде оказываться в центре паутины событий. Возможно, я просто привыкла к насыщенности собственной жизни и уже не могу без этого чувства. Но может быть и так, что я наконец осознала то, что без того всегда было в моей жизни. Но по большому счету причины не так уж и важны. Главное следствие. И сейчас они меня устраивают. Ладно, понял, что отвечать на этот вопрос ты тоже не горишь желанием. Что ж, я могу помочь в этой твоей просьбе, тем более особых трудов мне это стоить не будет. Не будет? Я лишь удивленно загнула бровь. Убедить мою Ба в чем-то, чего она не хочет, невозможно. К сожалению в том, что Марья Солеши вряд ли обрадуется моей компании в данном путешествии, Не приходилось и сомневаться. «Именно! Демиания призывает обратно своих детей. Пока лишь для того, чтобы увидеть тех, кто все еще верит, кто еще помнит. Ты – наследница рода Лершей. Никто и никогда не воспрепятствует тебе, если ты захочешь навестить родину предков. И помешать этому даже Марьяса не сможет». «Может и не сможет, но попытается», – хмуро раздалось от дверей. Я чуть повернула голову. Моя Ба собственной раздраженной персоной. Рельм проследил за моим взглядом, лишь улыбнулся. Хм, а мне он так не улыбался. Никогда. Конечно, я никогда и не претендовала на его сердце, но все равно как-то грустно. Хотя, возможно, я всего лишь завидую, потому что в моей жизни так просто никогда ничего не будет. Итак... Криса, Мария, Лершей, может, объяснишь, что ты забыла в Демьяне? Бабуля сурово посмотрела на меня. Словно желая отгородиться от нас, она стала стоять в дверях, всем своим видом показывая, как она недовольна. Я тяжело вздохнула. Заболтать Мариясу Огненную, так же, как Рельма, нечто из области фантастики. Открыть ей правду хотя бы частично. Это, конечно, выход. Но моя Ба все недомолвки на раз раскусит а я еще и виноватой окажусь. Безопаснее всего было бы просто промолчать, но это, к сожалению, точно никакому результату не приведет, тем более к положительному. Я вчера была на дне рождения Рыжа. Издалека начала я, надеясь собраться с мыслями по ходу повествования. Так вот, там я случайно оказалась свидетельницей крайне интересного разговора, из которого мало что поняла. Однако определенный интерес к исторической родине – У меня прорезался. Позволь спросить, что именно тебя заинтересовало? Марьяса была все так же сдержана и спокойна. Не люблю, когда она так официально со мной, но в данный момент это лучший вспышек ярости и проклятий различной степени опасности, направленных против любимой и маленькой меня. Я, тяжело вздохнув, беспомощно глянула на Рельма. К сожалению, оказать существенную помощь Или поддержку он сейчас не мог. Не та ситуация. Ладно, раз уж меня все равно загнали в угол, то разыграем последний козырь. Я услышала пару весьма любопытных имен. Кстати, Ба, а ты знала, что у нас в Демиане остались весьма близкие родственники? Решительный и прямой взгляд. Глаза в глаза. Мик и Мариаса опускает голову, пряча за волосами растерянность и смущение. Как бы там ни было, но я победила. Это я поняла сразу. Так уж повелось, что в нашей семье всегда ценились родственные узы. Меня воспитывали на этом. День за днем, год за годом мне внушали уважение к людям, связанным со мной одной кровью. И сейчас Ба просто не пройдет против этого. «Знала», – коротко ответила она, и, резко развернувшись, вышла. Лишь на пороге бросила через плечо. Собирай вещи. Выезжаем послезавтра утром. Несколько долгих секунд я тупо смотрела на дверной проем. Почему-то я чувствовала себя виноватой. Странно. Вряд ты так с ней. Она просто волнуется за тебя. И Демиане действительно не самое лучшее место для незамужней наследницы рода Лершей. Забавно. Но я сразу поняла, что стояла за этими словами. Мозаика, собираемая по кусочку последние месяцы, внезапно обрела завершенность. Последний кусочек встал на место. Правда, ответов на мучащие меня вопросы это так и не принесло. Ну и ладно, прорвемся. В конце концов, раз уж самой Марьяси Огненной не удалось меня выдать замуж, то и у демонов это не получится. Или я не Крис Алиршей, да и вообще я со своей личной жизнью уже определилась а все остальные пусть идут эльфийским лесом.